Был я, други мои, в Египте 3 года, продолжал Емельян Иванович обращаться к данцам. И в Царграде года с два, и у Папы Римского сидел сколько-то в укрытии от недругов своих спасаясь. Так уж я все чужестранные примеры те вызнал. Там не так, как у нас. А ведь вас сирых наши высшие те власти вздорясь объегорили полковников вам посадили до да ротмистров до да комендантов и многих привилегий казацких лишили и э, вот бороды скоблить заставили да волося на прусский манер стригут а вот я возсяду на престол всё вам верну да и с надбавкой и вы всю волю Всю землю получите с реками, рыбой, лугами и угодьями и будете в моём царстве первыми. И взмыслили мы всю Россию устроить по казацки, чтобы царь да народ простой империи правил и чтобы всяк был равен всякому. А господишек я выведу и всех приспешников выведу. Всё громче и громче звучал голос Пугачёва. Ни Гриши Корловых, ни Потёмкиных у меня не будет. Только поддержите меня, дедушки. Не спокиньте на полдороге. Эх, наступит пора времечко. Пугачёв поднялся, распрямил грудь, тряхнул плечами, зашагал по обширной палатке. Наступит пора времечко. И пройдусь я улицей широкой, да так пройдусь, что в Москве аукнется. При этом он выразительно взмахнул рукой, остановился и вперил взор в безбородые лица донцов. Ну, дятушки, радостно сей день у меня на сердце. Горбатов наполни качарочки, выпьем за вольный дон, за всех казаков». Вот сорюсь запорожскую сечь опять учрежду. Катька повалила её, а я сызново устрою. И обратясь к казакам: "Ну, а как другие казачество-то? Склонны ли оно ко мне пойти? И что про меж себя говорят люди?" А кто его знает? С застенчивостью и некоторой робостью отвечали гости из дома. Мы, конечно, слышали, что наказной атаман Сулин сформировал три полка для подкрепления верховых станиц. И приказано как можно поспешнее следовать им к царицыну. Только не ведаем, будет ли из этого какой толк. Для нашего дела, а бы для казаков толк-то, по-хитрому поставил Пугачев вопрос. Гости смутились. Сотник Мелихов, веляя глазами, ответил: Да, конечно. Казаки с войны вернулись, им охота трохи-трохи дома побыть, а их опять на кон осажают. Ну, конечно, пошумливает бедность-то, ей не по нраву. Пошумливает? спросил Пугачёв, прищурив правый глаз. Пошумливает, подтвердили харунджи. Выпили ещё по чарке. И Пугачев сказал, — Ну, донцы молодцы, приходите ко мне за всяко просто, утром и вечером, если надобность в том встретиться, а завтра на обед. Он велел позвать Нинилу и молвил ей, — Вот что, Нинилушка, ты к обеду состряпай-ка нам, как мой императорский повар француз деловал. этыкое что ли бы фасонистое чтобы год во сне снилось ась трю-трю зовётся да знаю протянула ненила прикрывая шалью тугой живот редьку что ли редьку дура это кайты лошадь дядина благородства не понимаешь пугачёв на миг задумался сглотнул слюну и молвил хм — А знаешь что? Давай редьку. Ты на три поболее редьки с хреном. Да густой сметанки положи, ну еще лучку толченого. — Да знаю! — снова протянула Нинила, почесывая под пазухой. Остаявшая сзади горбатого Анфиса, хихикнула в горсть и отерла малиновые губы платочком. — А ты слушай! — прикрикнул на Нинилу Емельян Иванович. Ну, крутых яичек еще подбрось, а самое главнейшее, как можно более крошенных селедочек ввали, кое пожирней. Ну, конечно, дело сверху квас, да чтобы квас холодный был с кислинкой. И Емельян Иванович подмигнул донцам. Один из них курносый и веселый спросил, — А где же повар-то у вас, французский, ваше величество? Да его, толстобрюхово, чуешь, мои яицкие вздернули. Величался все, ясто да ясто, а у нас где во Франции все хорошо, а у вас все яман. Ну, те смотрели, смотрели, обидно показалось им, крикнули. Ах, ты мерсит твою, да и петлю на шею. Казаки опять переглянулись. Скорее Пугачёв простился с гостями и пожелал им покойной ночи. Не вдали от царской палатки гремели данские песни, шли плясы, подвыпившие полсотни танцов веселились у костра. Девочка Акулечка, любовавшийся плясунами, сидела на плече у Миши маленького, как в кресле. Но господа таманы Начал положен, сказал Пугачёв по уходе танцов и перекрестился. А вось по проторённому путику и другие прочие танцы молодцы прилепится к нашему самодержавству. Атаманы промолчали. Анфиса глаз не спускала с мужественного красивого Горбатова, ловила его взор, но он не обращал на неё ни малейшего внимания. Овчинников Катая из хлеба шарик, сказал. Мнится мне, как бы они не переметнулись. По всему, видать, они из богатеньких. Сидельца-то у них с серебряной чеканкой, У всей полсотни. Да и сабельки-то залюбуешься. Да уж чего тут, буркнул Чумаков в большую бороду. Известно, бедноту по наши души не пошлют. Последствие так оно и вышло. Захватив с собой девять пушек, порох, свинец и 340 человек команды, набранной услуживавшим новым воеводою Юматовым, Пугачёв 5 августа со всейю армией выступил из Петровска по дороге к Саратову. крестьянское движение, распространившееся по всему широкому Поволжью, никогда и нигде не возникало с такой мощной силой, как теперь в августе 1774 года. Повстанческие отряды почти одновременно появились в Нижегородском, Козмодемьянском, Свияжском, Чебоксарском, Ядринском, Курмышском, Алаторском, Пензенском, Саранском, Арзамасском, Темниковском, Шадском, Керинском, Краслысободском, Нижнеломовском, Борисоглебском, Хапёрском, Тамбовском и других уездах. а также в городах Нижегородской, Казанской и Воронежской губернии.